Симферополь. Крымская соль. Нике Батхин. Эти стихи кричат, но не на меня. Всеми птицами, не спасёнными от огня. Громкое дыхание крымских гор. Купленный для двоих, недопитый одним кагор. Словно в людей влюбляешься в города... А они к тебе, как синяя борода, не пускают куда-то, а ты все равно идешь в их потайные комнаты, под ледяной их дождь. Повышаешь ранги деталей и мелочей. Станет крыльями ангела перышко на плече. Подобрашка-стекляшка вспыхнет от гордости, что алмаз, если ты ее вставишь во праву фраз. Ты — раздатчик бессмертия тысячам, Насть Серег, Есть ли то, от чего тебя Господь не сберег? Как пиарщик ору эту лирику в каждый дом. Как поэт я уже не я и дышу с трудом. Книг твоих накуплю, что фруктов, друзьям раздать. Разыграть на фесте, гадать на них благодать. Сколько букв в этой книге, столько дней тебе жить в Крыму. Сестра по горящему сердцу, нержавеющему уму. Поднимаю стихи твои, как черноморский стяг. Прочитаю их небу, и тебе все за них простят. Дворник сыплет крымскую соль на полярный лед. Над Симферополем снижается самолет.